или встречался с советскими дипломатами на приемах. Говорил он по-русски без акцента, потому что до 20 лет учился в Иваново-Вознесенске, и отец, желая дать ему второе образование, лингвистическое, требовал, чтобы дома он говорил на языке добрых и тупых варваров, без коих европейская будущность невозможна ибо никто, кроме них, не сможет освоить тысячекилометровые таежные просторы этой нелепой державы, которая, тем не менее, должна быть включена в орбиту практического европейского разума. «Безумцами», — любил повторять старший Розенберг, «могут править только безумцы. Но лишь такие которые легко поддаются внушению мудрых психиатров, понимающих болезнь и умеющих влиять на ее течение. Какое-то время по возвращении на родину отцов Розенберг ощущал на себе любопытные взгляды собеседников. Их шокировал язык Фольксдейча. Слишком правильный, четкий, словно законсервированный на два столетия, с манерными носовыми дифтонгами и желанием произнести слова округло и протяжно, как эллипс. Розенберг уехал в Баварию и там подолгу сидел в маленьких пивных, прислушиваясь к говору посетителей. Он рассчитал, что баварская манера, положенная на его консервный язык, родит некую новую форму, чем-то похожую на речения австрийцев, живущих возле границ Южной Германии. Единственным человеком, который понял два истока его нового языка, был Гиммлер. Во время их встречи в маленькой комнатке партийной канцелярии молодой рейхсфюрер СС сказал Вы стараетесь подчеркивать свое южное происхождение. Стоит ли? Когда мы придем к власти, о каждом из борцов напишут биографические справки и опубликуют в народной энциклопедии, выкинув оттуда имена марксистов, веймарских бюрократов и еврейских живчиков от финансов литературы и искусства. Люди узнают, что вы были рождены в России и там получили образование. Человек, который смог в окружении враждебной национальной среды сохранить старый язык Германии, будет еще больше импонировать массе. Ваш нынешний язык слишком конструктивен. Моя слабость — скандинавские саги, поэтому я достаточно тщательно истинно Изучил языковый конструктивизм. Я увидел в скандинавских сказаниях попытку примирить язык земляных германцев с морскими саксами. Самое высокое наслаждение я испытываю, когда мне удается найти в словаях немецкое изначалие шведского или норвежского слова. Это позволяет мне видеть родство с нордами и считать их нашими младшими братьями, которых на протяжении веков дурманили хитрые английские бестии. Ваш пример — великолепный пример арийского мужества. С одной стороны, Розенбергу был приятен этот комплимент начальника охранных отрядов партии, С другой, ему показалось, что в словах веснущего юноши с близорукими, чуть на выкате, как у всех, кто в детстве стеснялся носить очки, глазами, скрыто сознание своего первородного преимущества и своей большей общности с германцами. «Впрочем, — подумал тогда Розенберг, — это прекрасно, в конечном-то счете». Если только подавить в себе самолюбие и посмотреть на этого юношу, как на эталон будущего арийца.